Номер 74. Смерть бледнолицам. Яд Кураре. Когда конкистадоры явились в Южную Америку захватывать новые территории и сокровища, они не ожидали, что индейцы могут оказывать такое яростное и эффективное сопротивление. Часто случалось, что захватчики погибали от совсем незначительных ран, поскольку те были нанесены отравленным оружием. И хотя со временем им удалось завладеть и секретом изготовления этих ядов, индейцы доставили конкистадорам множество неприятностей, прежде чем те все-таки победили. Одним из самых опасных ядов был кураре. Под этим названием на самом деле скрываются несколько видов ядовитых веществ которые изготовляются из разных растений. Сейчас курары классифицируют по месту хранения вещества и разделяют на трубочный, горшочный и тыквенный курары. Теперь о каждом из них подробнее. Яд, который хранили в специальных трубках, изготовлялся из частей лианы хондродендрон таментосум. Ее листья — Корни и стебли варили на медленном огне, пока жидкость не достигала нужной консистенции и цвета. Светлое для охоты на мелких животных, темное для всех прочих целей. Последнее имеет характерный смолистый запах. Этот яд вызывает мышечный паралич, который постепенно охватывает все тело, и жертвы умирают от удушья. Он опасен при непосредственном попадании в кровь поэтому мясо убитых им животных пригодно к употреблению. Горшочный и тыквенный курары получается тем же способом, но из коры другого растения. Стрихнос токсифера. Действующим веществом в нем является стрихнин, который при попадании в кровь тоже вызывает паралич, и бруцин, усиливающий сердцебиение. Благодаря тому, что стрелы с этим ядом выдуваются из духовых трубок, то есть практически бесшумно, нападающий легко может остаться незамеченным. Кроме того, след от такой стрелы почти не виден. Яд и лекарства часто одно и то же. Все дело в пропорции. Элис, Сиболт.